Издательство «Эксмо», «Олеся Ли», «Тайна проклятого озера», читает Анастасия Куза. Посвящается моей подруге, которая не побоялась однажды всё изменить. Поддерживаю, наблюдаю, восхищаюсь. Пролог. Марина Вейсмант всегда была очень красивой когда смеялась или плакала, когда танцевала с ним или бежала прочь, злясь и роняя туфли, когда шла по улице в жёлтом платье, о чём-то задумавшись, и даже когда унизила его на глазах у всех этих снобов, представителей старших семей, всё равно оставалась очень красивой. Она должна была быть невыносимо прекрасна в растерзанном бальном платье, в возвышенной отчуждённости, который может дать только вхождение в вечность. Но изувеченное тело, вытащенное из холодной воды проклятого озера 26 марта 2022 года, ничем не напоминало Марину Вейсмонт. Она должна была быть красивой даже сейчас. Но вода и магия не щадят никого, даже своих детей. В Нуатуне у Ньорда родилось двое детей. Сына звали Фрейром, а дочку — Фрейей. Были они прекрасны собою и могущественны. Нет аса словнее Фрейра. Ему подвластны дожди и солнечный свет. А значит, и плоды земные. И его хорошо молить об урожае и о мире. Примечание от автора. Фрейр, один из старших богов, асов, отвечает за плодородие, мир, процветание, и ту самую мужскую силу, которая не про передвинуть шкаф. От него зависит и достаток людей. Фрейя же — славнейшая из богинь. Владение её на небе зовутся Фольквенг. Примечание от автора. Фрейя — старшая богиня, покровительствует любви, браку, домашнему очагу, если дело не касается украшений и гномов и когда она едет на поле брани, ей достается половина убитых, а другая половина — Одину. Примечание от автора. Один — верховный бог в скандинавской мифологии, всеотец со своеобразным чувством юмора. Ездит она на двух кошках, впряженных в колесницу. Она всех благосклоннее к людским мольбам, и по ее имени знатных жен величает госпожами. Ей очень по душе любовные песни, и хорошо призывать ее помощь в любви. Младшая Эдда. Примечание от автора. Младшая Эдда. Произведение XIII века писателя Снори Сторлусона, в котором тот изначально задумывал учить поэта сочинительству, будучи прозаиком. Немало там великолепных обиталищ. Есть среди них одно. Альфхейм. Примечание от автора. Альфхейм. Мир альвов — один из девяти миров древнескандинавской космологии. Неудачно расположен между миром людей и обителью старших богов. Там обитают существа, называемые светлыми альвами. Примечание от автора. Альвы — полубожественные существа, духи природы, подрабатывают мужскими духами предков. В легендах со временем трансформировались в эльфов. Темные альвы живут в земле, у них иной облик и совсем иная природа. Светлые альвы обликом своим прекраснее солнца, а темные — чернее смолы. Младшая Эдда